Глава 19. 14 ноября. День. Таус. Сервис ГДЛ. Опорши Порши хороши. Новенькие, блестящие. В салоне запах приятный. Странно, что Кирилл не примчался. Обычно он тут как тут. Ладно, все равно, наверное, все эти машины на торги пойдут. Тут Славка прав. Не удержавшись, заглянул я, и в обе платформы, вернее, с одной начали выгонять тачки — а у второй открыли аппарель. С первой, одну за другой, каром мгновенно вытащили шесть тачек. Все разной степени битости. Особенно мне бросилось в глаза синий вольва s С60». Моторчик там, конечно, не самый мощный, она без капота была. Поэтому я и увидел. Два с половиной мотор, 249 лошадок, но зато полный привод. Так вот, она была бита точно посередине. То ли в нее на моцике кто влетел, то ли в столб ее боком ударило, но средняя стойка дошла почти до середины салона. Когда я стоял, смотрел на нее и обалдевал от ее вида, ну как она была бита, один из слесарей меня заверил, что на стапеле все вытянут, запчастей полно, железа тоже хватает. «Саша, здравствуй!» — раздался позади меня голос. Обернувшись, увидел Грача. Тот был в нашем обвесе, С автоматом, руки-лицо закопчённые от пороховых газов. Не иначе только из облака вернулся. «Привет, командир!» — пожал я ему руку, улыбнувшись. «Не сидится тебе!» Не успел из одной переделки выбраться, как тут же в облако поехал. «Да соскучился я по ящеркам нашим!» — заулыбался тот. «А вы что, прогуливаетесь?» «Ну да, Славка вон нам еще два строящихся ангара показывал». «Гиену видели?» «Видели!» — хмыкнул я. «И про зоопарк знаем». «Твои пацаны ящера еще не поймали в облаке? Или рогача?» «Пока нет. Но поймаем обязательно. Главное, чтобы они при выезде из облака не сдохли. Нам, зоологи, уже все уши прожужжали». Тут на территорию сервиса заехал сначала Икс моей Светки. За ним Пузатик Инфинити с охраной, а за ней Туман на мотоцикле. С ним Чаки. Булат тут же ломанулся к тачке, а Туман подъехал к нам. «Здорово, мужики!» Снимая очки, глуша двигатель, произнес туман. «Добрый день, мальчики!» Улыбаясь и также снимая очки, поприветствовала нас Чаки. «Привет! Добрый день!» Поздоровались мы в ответ. Светка помахала мне в окно и, открыв дверь, стала наглаживать Булата. А с задних сидений выбрались Томас и его Эва. Привет, таки он ее сюда. Мы тут же собрались в кружок и стали обсуждать мелкие и не очень дела. «Блин, я так до кабинета своего хрен доберусь!» «Там же наверняка электронка завалена письмами, и у секретарей сто процентов ко мне информации море». «Ладно, вы тут трепитесь», — сказал я, «а я пойду в оружейку зайду и в кабинет. Дел полно». Саша на пару слов тут же среагировал Туман. Мы с ним отошли в сторонку, и он сказал, «В оружейке работает наш боец. Он инвалид. Надеюсь, ты не скажешь, чтобы его уволили». «А почему я должен так сказать?» Если ты в курсе, значит, так и должно быть. Туман аж расперл от моих слов. Ну, я так, на всякий случай. Хороший мужик, наш, боец. В облаке попал под ящера, тот ему позвоночник повредил. Теперь не ходит. Его мушкетёры вытащили. В оружии шарит, мама, не горюй. Он у нас один из тех, кто отвечает за стволы. Туман усмехнулся. Зовут его, кстати, П.М. П.М? Ага, захихикал Туман. Сам же знаешь, у нас тут позывные, у некоторых, будь здоров, есть. Ну, поем так поем. Ладно, пойду гляну на наше богатство и заработу. Нормальный он мужик, буркнул Леший. Я его знаю. Пару раз с ним в облако катались. Просто, ну, не повезло мужику. Я кивнул Лешему и снова обратился к туману. Ты-то вернее, вы куда дальше? Мы с Чайки прокатимся до ближайшей заправки. Мне шепнули, что смены, которые там сейчас плохо отстреливают зверюшек. «А нам нужно, чтобы эти твари боялись к заправке по ночам подходить. Короче, вручу им фитиля, да заодно и коня выгулею». Он кивнул на свой мотоцикл. «Да и Чайке понравилось на мотоцикле кататься. В мужские дела она не лезет». Тут же поспешил он успокоить меня, зная, как я отношусь к этому. «Я считаю, что женщина вообще не должна лезть в мужские разговоры. Спросит, ответит, нет, значит, уйди, не мешай». Но Чайке умный девушка, с советами к нему не лезет, и вообще, когда она рядом с туманом, то превращается в маленькую беззащитную девочку, а не в ту воинственную фурию, которую ему видели в баре крестьянин, когда она била всех подряд. Свистнув пацанов, направились в ангар, где у нас были оружие и боеприпасы. Едва переступили порог, в нос тут же шибанул запах оружейной смазки. По лестнице наверх поднималось трое пацанов, увешанные пулеметными лентами для корда. Последний нес в руках сразу два печенега. Мы посторонились, пропуская их, и обменялись кивками. Пока спускались, я все пытался вспомнить, как выглядит этот мужик, ну, поем, больно позывной запоминающийся. Но как не пытался, так и не смог. Ну, плохо у меня с именами. Да и народу в Гадеял почти 800 человек работает. Попробую их всех по имени запомнить. Вот на лиц у меня память лучше, а на имена так себе. Спустились вниз. Напомню, оружейный ангар у нас был врыт в землю, и плюс весь обложен толстыми бетонными блоками. «Опять ствол перегрели!» Едва спустившись в коридор, который с лестницы вел на склад, услышали мы строгий голос. «Поэм снова кого-то отчитывает!» — хихикнул Слива. «Да блин, там на нас ящеры пёрли!» — начал отвечать ему другой. «А гранатомёт я тебе с гранатами нахрена дал? Где я тебе сменный ствол возьму? Там допуски знаешь какие?» «Да ладно, ПМ! занючил другой. У тебя тут, как у куркуля, все есть. «Конечно, есть. Но если вы мне каждый раз будете кривые и перегретые стволы приносить, никаких запасов не хватит. В общем, последний раз». Вышли в большой зал, и я увидел, как сидящий в инвалидном кресле мужик, лет сорока 50 резко развернулся и поехал в вглубь склада. «Добрый день, Александр! Здорово, пацаны!» Поздоровался с нами сначала один, а за ним и второй наш боец. «Держите!» Из-за стеллажа с цинками патронов вышел еще один обитатель этого склада. Его я знал, только, блядь, я не помню, как его зовут. Он у нас с самого начала за оружие отвечает. Он положил на стойку перед двумя бойцами ленту с вогами. Внутри склада что-то громыхнуло, послышался короткий мат, а затем сюда, к небольшой стойке, снова подъехал этот поэм. «Приветствую, шеф!» — бодро отрапортовал он мне. и слива, няма, салют!» «Привет, дружище!» Поздоровались с ним ребята. «Нате вам!» Поэм резко развернулся на своем кресле, и сзади, в небольшом креплении, я увидел стоящий ствол корда. «Последний раз даю!» «Спасибо, поэмушка!» обрадовался один из ожидающих бойцов и резко схватился за ствол, пока тот не передумал. «Вам еще что надо?» «Не, остальное мы уже получили!» ответил второй боец. «Вспомнил! Я вспомнил этого поэма! Точно, видел его среди бойцов!» А коляска-то у него электрическая. Вон как он лихо управляется с ней с помощью джойстика. Бойцы схватили ствол Воги и шустренько направились на выход со склада. «Ну, а вам что, молодые люди?» — спросил у нас ПМ. А второй просто молча уставился на нас. «Или вы просто посмотреть?» «Да мы просто посмотреть!» — улыбнулся я, глядя в вглубь склада. «Давненько я тут не был. Но пошли!» ПМ тут же откинул крышку стойки, приглашая нас внутрь. «Да уж, млядь, я попал в магазин игрушек». Во-первых, сам склад был нереально здоровый. Во-вторых, различного оружия и боеприпасов тут было, видимо-невидимо. Что мне очень понравилось, все стволы аккуратно стоят в пирамидах. Снизу или по бокам от них стеллажи с патронами. Много взрывчатки, обмундирования, какие-то провода, рации. все это тоже очень аккуратно лежало на полочках. Оба этих оружейника шли, вернее, ПМ ехал, а второй шел рядом с нами и отвечали на наши вопросы. Но больше они касались того или иного оружия. Нам даже разрешили покрутить в руках несколько винтовок и пистолетов, которые в единичных экземплярах стояли в отдельных пирамидах. Уж не зная, откуда эти стволы, но выглядели они идеально. Чуть дальше, в глубине склада, увидели мы небольшой отгороженный уголок, Там пару кроватей, стол, три стула и некоторые бытовые приборы. А еще чуть дальше два верстака, на которых лежало несколько разобранных автоматов или ружей. Дальше несколько станков, ноутбук. «Круто у вас тут! кивнул я на верстаке и станки. Ну да, хмыкнул поэм. Пацаны бывают, такие стволы приносят, что только диву даешься, как их так можно запустить. Вот мы с Василичем и приводим их в божеский вид. Вот как второго зовут, Василич. Эх, Саня, тебе должно быть стыдно, что не знаешь, как зовут этого второго оружейника. Слушайте, мужики, вспомнил я одну вещь, что хотел у них спросить. А что у вас тут растений-то от гномов нет? Они бы весь этот запах оружия и смазки быстро в себя втянули. не Александр, тут же ответил Васильич. Мы с ним, он кивнул на сидящего в кресле, любим, когда оружием пахнет. Это наша вотчина. Поэм только кивнул пару раз. «Ну ладно, дело ваше». Погуляв еще пару минут по складу и, попрощавшись с мужиками, отправились наружу. Едва вышли на улицу, как у меня, зазвонил сотовый. «Оксана звонит», — вздохнул я, посмотрев на входящий. «Секретарь!» «Александр, добрый день!» — защебетала она в трубку. «Вы сегодня в офисе будете? Или мне подойти куда? Тут есть некоторое количество документов, на которых нужна ваша подпись». «Через пару минут буду». «Ну, все, Саня, теперь до ночи!» — подколол меня Слива. «Вы можете быть свободны!» — отпустил я ребят, понимая, что Слива прав. «И мне сегодня в офисе быть до вечера, а то и до поздней ночи». Снова звонок. Георгич. Тот тоже меня искал. Едва ответил Георгичу, снова звонок. Игорь с Ванькой звонят. «Все хотят моего тела!» Посмотрев на довольных ребят, поплелся в свой кабинет. «Бля, куда свалить-то? Может, в новый махнуть?» «Не, надо с делами разобраться!» «Добрый день, девочки!» — поздоровался я со своими секретарями, и едва вошел в предбанник. «Найдите мне Кирилла и пригласите его сюда». Ох, а я, оказывается, соскучился по своему кабинету. А внутри идеальная чистота. Все на своих местах. Пыли? Нет. Прохладненько. Кондей лупит хорошо. Подошел к окну, увидел, как по территории сервиса туда-сюда ездят машины и ходят люди». О, вон вижу, как в сторону салона едут два автовоза с машинами. Не иначе это тачки с Мира Белазов, с нашего завода. «Оксана!» — нажал я кнопку спикерфона. пикерфона. «Да. Апреля тоже поищите. Если он тут, давайте его тоже сюда. Хорошо». Первым минут через десять пришел Кирилл. «Привет, директор!» — поздоровался я с ним, пожимая руку. «Как дела в салоне?» «Великолепно!» Пожимая мне руку в ответ и присаживаясь в кресло напротив, ответил тот. Машин, конечно, не хватает, но поставки из ЛОС начались. Хотя немного, он сморщился, но спрос перекрыли. Но ничего, сейчас апрель еще завод по производству грузовиков и автобусов запустит. Вообще хорошо будет. А когда он его запустит? «Александр, апрель подошел», — заговорил спикерфон голосом второго секретаря. «Пусть заходит», — нажал я кнопку. «А вот мы сейчас у него и узнаем». «Здорово, мужики!» — выпалил тот, едва войдя в кабинет. — И тебе не хворать. Сразу не отходя от кассы, как дела в лос с заводом? — Кирилл вон интересуется, — я кивнул на сидящего директора салона. — Когда ты там завод запустишь? — Через неделю-две пойдут первые грузовики и автобусы, — лучше ответил Апрель. — Отлично! — Потер руки Кирилл. — Можно мне зарезервировать некое количество машин? — Да можно, — пожал плечами Апрель. «Вообще, погоди, дай запустить его. Там в Лос тоже уже к нашим тачкам к подбивают. Да и это мы там и Нивы начнем выпускать». «Вот это вообще отлично!» Еще больше обрадовался Кирилл. «Погоди», — остановил я его, — «Нивы мы планировали все в том мире продавать». Кирилл тут же сдулся, затем набрал воздух и выпалил. «Но и зря. Думаете, тут не найдутся те, кто захочет купить Ниву?» «Конечно, найдутся», — ответил я. «Но пока все на тот мир. Мы таки надеемся покончить там с животными. И надежный и неприхотливый автомобиль там будет как нельзя кстати. Апрель, вы там с механиками покумекали, какие болячки Ниву устранить?» «Конечно», — хмыкнул он, — «у нас тут в ваше отсутствие целый консилиум был. Вы же знаете, что каждый из мужчин хоть раз в жизни, но передвигался на Ниве. А многие слышали и владели, и буксовали, и так далее». «Короче, собрали статистику. В итоге наша Нива не будет идти ни в какое сравнение с теми...» Он ткнул пальцем в потолок. «Наша будет лучше». Что там хоть исправили-то или добавили?» — с интересом спросил я. «Да много чего. Все это сейчас внедряется на заводе в Лос. Мы у нас в Таусе и в Руве нашли по парочке Нив. Народ сюда на них провалился. Выкупили и переправили туда». Там их, как сами догадываетесь, разобрали на составляющие, изучили, и сейчас заканчивают настройку оборудования под производство всего этого. «Ну а добавили там?» — он немного задумался. «Ну, наверное, самое главное — это тяговитости движку на низах. Я ж точно так же, как и вы, покатался по окрестностям и Лос, и севоха. В Гвалте не был». «В Гвалте никто из нас не был», — кивнул я. «Неважно. Так вот, дорог там нет почти». «Одни направления. Асфальта тем более нет. Значит, и буксовать будут, и резину другую ставить. Вот мы и добавили тяговитости на низах. Кое-что в самом движке переделали. Будет он чуток и помощнее, и понадежнее, И, само собой, инжектор. Опций не будет никаких, ну, кроме музыки, само собой. Карданы эти, мать их, будут все балансировать. Шумки чуток тоже добавили». Бампера будут из хорошего железа, да и покрепче их крепить к кузову будут, чтобы при очередном рывке не вырвать его с корнем, как бывало. Думаем, два варианта Нивы сделать. «Как это два?» — спросил я, а Кирилл поднял брови домиком. «Ну, первый вариант — это для города. Кирилл правильно говорит. Будут те, кто будет покупать их просто кататься по асфальту, изредка выезжая на бездорожье. Вот и будет на таких Нивах резина помягче. А вот второй вариант — Будет чуть дороже, но на ней уже будет грязевая резина. Ну, по типу, как на тех вала и 15-е шла. Только та шумная, а мы другой рисунок разработали. И лебедка. Лебедка? Тут я вообще балдел. Ну да. Апрель хлопнул в ладоши и с хитрецой посмотрел сначала на меня, а потом на Кирилла. Лебедка, сам же говорил. Машины будут за городами гонять в хвосты в гриву. Вот мы и добавили спереди хорошую лебедку. А так вся начинка в городских и деревенских Нивах будет одинаковая. Ну и само собой, при продаже будет полный комплект прибамбасов. Это мы уже тоже придумали, как сделать. Дуги, дополнительные фары, комплект для лифтоподвески, прицепные, усиленные шрусы, хаджейки, багажники и так далее. Сделаем несколько образцов и поставим там, где будут продаваться Нивы. Народ однозначно будет покупать. «Особенно, когда местные прочухают, что это за автомобиль такой, Нива!» Захихикал Кирилл. «Мы-то знаем, на что она способна на бездорожье, а они пока нет». «Вот», — взнул Апрель пальцем в Кирилла. «Будут обязательно покупать». «Ну, а тем, кто решил на городских Нивах прокатиться по бездорожью?» Он снова пожал плечами. «Пожалуйста». «Так, глядишь, тоже что же что-нибудь купят, ту же резину, например». «Да я по себе помню, была у меня Нива». Купил я ее, значит, поехал в лес, засадил. Вытащили трактором. Купил другую резину, поехал снова. Проехал уже дальше, засадил. Купил лебедку. Заехал еще дальше. Еле вытащили. Ну и все, пошло-поехало. Тут, конечно, так не будет, но по грязи бездорожью на них накатаются точно. Как говорится, чем круче джип, тем дальше идти за трактором. «Да, неплохо, совсем неплохо», — согласился я со словами Апреля. «Слушайте, а вы тут автосалон-то видели? Какие-то хлопчики из лос открыли». «Видели», — тут же ответил Кирилл. «Тачки у них, конечно...» — он вздохнул и покачал головой. «Но покупают». «Конечно, покупают», — поддохнул Апрель. «И будут покупать. Мы физически не сможем обеспечить спрос на всех желающих». Я тут же вспомнил слова тех мужиков, которые покупали грузовичок. «Машины у них хуже и дешевле», — снова стал говорить Кирилл. «Многие из нас уже отвыкли от таких, а кому-то и такая пойдет. Все лучше, чем на автобусе или на своих двоих передвигаться. Был я у них там. С запчастями проблем не будет. Только вот чинить их кто будет?» «Мы тоже там были», — взял я слово. Слышали, как один из менеджеров при продаже грузовика ответил на вопрос покупателя. «Ну, где типа его чинить?» Он сказал «в ГДЛ». «Хрен, чтобы этих помоек тут не было!» «Правильно!» — кивнул Апрель. «Он еще два ангара строит, поток тачек возрастает. С этими бы справиться!» «Правильно!» — кивнул Апрель. Кирилл на это только пару раз кивнул, а потом добавил. «Да, сто процентов, в гаражах откроется какой-нибудь дядя Вася, который будет эти тачки злостокалинки чинить. И машины не наши готовы выкупать все подряд, а потом перетаскивают их в свой мир». Вот я оказался прав, когда думал о таком варианте. «Хорошие деньги дают?» — спросил я. «Ну, как смотря за какую машину. В принципе, примерно процентов на 10-15 дороже, чем мы продаем. Ну, чтобы у людей стимул был. Статистики у меня по выкупу нет. Но я сильно сомневаюсь, что будет большое количество тех, кто захочет продать свою тачку. Ну, продашь ты -то ее, только деньги-то куда вкладывать?» «Снова я прав. Тут не земля. Тут деньги-то и вкладывать некуда». Усмехнулся и добавил. Да, плакат с выкупом мы видели, и с вложением денег ты прав. Квартиры тут всем дают, лишь бы город развивался. Думаю, что свои машины этим и злост продают, те, кому они действительно не нужны. Наши машины им нравятся, взял слово Апрель. Многие из того мира тут были, видели, на каких машинах мы тут передвигаемся. Естественно, многие из мира Белазов захотели себе не тачку с завода Палиус, а более современную иномарку. «Запчасти достать тоже не проблема. Богатых людей там полным-полно». «Только запчасти ждать нужно будет», — добавил Кирилл. «Да ерунда», — успокоил я его. «Я тебе больше скажу. Когда в России стали появляться первые шикарные дорогие иномарки, и еще не было сервисов по их обслуживанию, богатые люди их на самолетах возили на того в Германию». «Да ладно», — не поверил мне Кирилл. «Да, я не вру. Именно так и было. Я это точно знаю. Например, тот же самый rolls рой начало 90-х годов. Ни одного сервиса по их ремонту и обслуживанию в России тогда не было. Те, кто их покупали, именно так и делали. Я усмехнулся. Самое интересное то, что немцы офигевали от пробегов, ну, когда им их в сервис с аэропорта на эвакуаторах привозили. Они же как привыкли. Если у человека есть Rolls, то он на нем ездит только по выходным или на вечер там какой, чтобы себя показать. А наши гоняли их и в хвосты в гриву. Если у европейцев в год пробег был тысяч пять, то наши по 30-40 накручивали. Это потом уже начали сервисы и представительства в России открывать. Поняли, что у русских денег куры не клюют. А тут-то вон терминал, сломалась тачка. На нее либо запчасть будут заказывать, либо на тот же эвакуатор и сюда к нам, в Гадаел. Да наладится все, я в этом ни капельки не сомневаюсь. «Так и до в дело скоро дойдет», — буркнул Кирилл. «Не дойдет», — тут же ответил Апрель. «Через ворота они их не переправят. Документы, каждая машина фиксируется, кто чего, откуда и так далее. Если хоть одна тачка всплывет, то тем, кто приходил в наш мир, дорога сюда будет закрыта навсегда». Но и это еще не все», — хитро улыбнулся Апрель. «Я взял на себя смелость запустить в производство еще одну машину». «Какую?» — разом спросили мы у него. Я вот честно очень удивился. Вроде же мы все машины предусмотрели. Апрель звонко рассмеялся и сказал. «Ладно ты, Кирилл, ты тут со своим салоном завис, но ты-то, Сань, ты-то должен был догадаться. Даю одну попытку». Блядь, я тут же стал в своей башке прокручивать варианты автомобилей. «Для города есть, джипы есть, грузовики есть, рабочие лошадки есть, Нива, блядь, и то будет». «Сдаюсь», — честно ответил я. «Я тоже не понимаю», — сдался Кирилл. «Александр», — заговорил мой спикерфон, «К вам Георгиевич и Иван с Игорем». «Пусть заходят», — быстро ответил я. Трое мужчин тут же зашли в кабинет. Мы быстро поприветствовали друг друга, пересказали им, о чем мы тут разговариваем. С тем, что не надо чинить машины из Лос-ГДЛ. И Иван, и Игорь согласились. Больно они ломучие, и надежности в них маловато. Рекламаций будет очень много». Да и по качеству запчастей они уступают. Это как с нашими помойками. Вазы или уазы, новую запчасть ставишь и не знаешь, насколько ее хватит. Короче, однозначно решили, что ремонтировать их Гадоял не будет. Про то, что из мира белазов у нас тут есть люди, которые пытаются выкупить машины и переправить их к себе, они тоже знали. Ну что же, это бизнес тех людей, каждый зарабатывает, как может. Но если это, конечно, не касается криминала. «Хочет человек продать свою тачку? Ради бога!» Только Георгич сказал то же самое. «Вкладывать тут бабки особо-то некуда. Открыть свой бизнес? Ну, это нужно жилку иметь. А сколько на твою голову ежедневных вопросов будет сыпаться? Проблем. Не, не каждый согласится. У нас вон в ГДЛ очень, ну, очень хорошие зарплаты. Да, парадокс». «На той земле есть бабки, ты упакован с ног до головы, машины, девушки, золотишка, за границей и так далее. Да и вложить куда-то можно, ту же недвижимость, например, или еще куда. А тут этого нет. Так и будешь сидеть, как собака на синей. Бабки есть, а потратить некуда». Потом я им рассказал про наши приключения в мире белазов. Про поселок, шахту, говорящих обезьян. Мужики, конечно, впечатлились. «У меня для вас тоже новости», — взял слово Георгиевич, ерзай в кресле. «Погоди», — улыбнулся я, — «апрель тут помимо Нивы еще одну тачку решил на бывшем заводе «Мадам Ти» запустить. Мы с Кириллом уже всю голову сломали. Что за машина?» Смотрю, Иван с Игорем тоже задумались. Игорь вон даже шепотом стал перечислять автомобили, которые мы там стали выпускать. Но, перечислив все марки, он сдался. «Для колхозников, что ли?» — неожиданно выдал Георгиевич. «С кузовом, джип!» «Блядь, точно!» — хлопнул я рукой по столу. «Бинго!» — обрадовался апрель. Он самый полноприводный пикап с кузовом. А то Нива да Нива, на чем будущие колхозники и фермеры будут грузы перевозить? Вот же мы тупые, негромко произнес улыбаясь Кирилл. Такие тачки тут будут покупать. Мы засмеялись. Что за тачка-то? спросил я. Из облака пацаны страйка притащили, поди. Ага, кивнул апрель. А тачка будет до безобразия простая. Каждый из вас наверняка видел в кино такую машину, Шевроле Сильверадо 1500. Только мы взяли не новую модель, а, как вы уже поняли, машину из 90-х того века, с нашей земли, матушки. Если быть точным, Пиндосы выпустили ее в восьмом году, и тачка имела оглушительный успех. У них есть два кузова, двух и четырехдверный, будем выпускать оба. Я прям с огромным интересом слушал Апреля. Да и пацаны вам тоже притихли. У них было с завода три двигателя, продолжил апрель, 4,3, 4.8 и 5,4 объем. Ребята страйка притащили с 4,8, 8 цилиндров, 275 лошадок. Постоянный полный привод и грузоподъемность у него Будь здоров, всяким фермерам самое оно будет. И простой он до безобразия, мощная рама, неубиваемая подвеска, надежный автомобиль. «Стоить он, конечно, будет подороже, чем Нива, но кому надо, купят однозначно». «Обязательно купят», — добавил Игорь. «Там в кузов столько барахла, можно погрузить. Да и по кочкам и ямам самое оно с полным приводом будет. Задница легкая, на заднем тяжеловато будет, а с полным самое оно». «О как!» «Этот момент с пикапами мы как-то упустили, но Апрель молодца, додумался до такой машины». «А линий-то хватит?» — спросил я. «Мощности завода позволяют?» «Нормально там все с заводом. И Ниву будем выпускать, и пикап, и грузовики с автобусами. На них тоже лебедку, резину и так далее?» «Частично», — сморщился Апрель. «Думаем еще. Все-таки цены на Ниву и Шевроле разные. Шевроле-то жалко колотить где-то будет». «Да, неплохо будет, совсем неплохо», — почесал я макушку. «Движуха между городами точно возрастет, животных не будет, рейдеров и хватальщиков рано или поздно выбьют, когда там еще дороги нормальные сделают, ну, как у нас, асфальт везде». «Там же вроде лифты есть», — напомнил Кирилл. «Часть из этих лифтов работает только в сезон дождей, который раз в три месяца», — начал объяснять я. Мы вот, например, точно знаем, что всегда работает лифт около поселка, где жили богатенькие буратино, и творили, что хотели. Он выводит под лосс Лифт около деревни, недалеко от шахты, этот выводит на замёрзшее озеро и около бывшей бандитской базы, которую мы с пушек расфигачили. Ну и, скорее всего, еще около того института, где этих самых животных и выращивают. А остальные лифты, из которых выходили животные около городов, работают только в сезон дождей и тумана. «Вот пусть эти рабочие лифты и будут общие», — продолжил я. «Расстояние там огромное. Пусть там местные строятся, гостиницы там делают, заправки, что хотят. Все равно ими кто-то будет пользоваться. Сейчас ждем, пока там наладится погода. Отправляем к этому институту разведчиков, а потом поставим во всем этом жирную точку. И вот из всех этих лифтов нам, скорее всего, пригодится только тот, который около поселка». А так везде народ будет по старинке на машинах между городами передвигаться. Трактора и Белазы постепенно уйдут в небытие. «Большие там расстояния-то между городами», — спросил Георгиевич. от Севоха, где у нас уже есть база, до Лос — 200 километров. От Лос до Галт, где производят нефть — 350. И от Галта до Севоха — еще 180». «Железка между городами есть, но сами знаете, что автомобильные перевозки обходятся дешевле, чем по железной дороге». «Так мы можем ворота между городами открывать», — воскликнул Ваня. «Вот вам и мгновенная перевозка». «Не ошибусь, если скажу, что это чревато», — мыкнул Георгиевич. «Точно», — поддержал я его. «Во-первых, там такой мир, что не везде можно открыть ворота. У нас есть наши ворота в Севохе. «Лос и около бывшей бандитской базы. Вернее, там есть энергии для их открытия. Сколько мы там не катались, Гера не смог найти другие места с энергией. И плюс там нельзя летать. Разряды там какие-то в воздухе или еще какая-то хрень. И ты, Георгич, прав. Нельзя нам перевозки замыкать на себя». «Почему?» — не понимая, спросил Ваня. «Да потому что другим тоже надо давать работать. Мы не можем подгрести все под себя. И так боялись, когда заводы запускали». «А сколько там людей из нашего мира своих предприятий открыли? Корж, крот, другие наши пацаны!» «Можно подавиться!» — буркнул Игорь. «Вот!» — ткнул я в него пальцем. «Вы же знаете, что не будет животных, не будет стены. Куда все эти вояки пойдут? Чем будут зарабатывать на жизнь? А тут, представляете, какое широчайшее поле деятельности открывается? Грузоперевозки!» — произнес я по слогам. «Заправки, гостиницы, грузовики и автобусы!» различные склады, логистика, обслуживание дорог, которые еще нужно проложить. А если мы просто тупо будем открывать ворота между городами и с их помощью передавать грузы, то рано или поздно это кому-то надоест. Да и не забывайте про всех тех, кто имеет со стены оружие, обмундирование, боеприпасы и так далее. Там поставщиков представляете сколько всего и вся. И им всем нужно будет на что-то переквалифицироваться. «Ну, больше всего меня пугают трущобы. Вот, где рассадник зла!» «Да уж», — невесело ухмыльнулся Игорь, — наслышанным об этих трущобах. Остальные покивали головой. «Ну, ничего, думаю, и с трущобами мы решим вопрос». «Как?» — удивился Кирилл. «Там же вроде тридцать тысяч человек живет». «Да, тридцать тысяч. И контингент такой, что из десяти девятерых нужно к стенке ставить». Мы пока еще не придумали, как от этих трущоб избавиться. В голове мысли как-то кружится, но избавляться от них нужно будет обязательно. Иначе, когда не будет стены, а я надеюсь, что мы решим вопрос с этими большими животными, весь этот нарыв лопнет, и вся падаль там, проживающая, расползется в разные стороны. А те, кто привык всю жизнь бегать со стволом и стрелять из-за угла в конкурентов, точно не захотят честно жить и трудиться. «Ох, вы там и умоетесь!» — покачал головой Игорь. «Ничего, разберемся. Мы же местных прежде всего против трущоб будем настраивать. Да и там, честно говоря, думаю, что многим в лос не нравится, что у них под боком живут убийцы, наркоманы, насильники, воры и так далее. Вот придумаем как. Подкинем пару идей к тому руководству, надавим на нужные кнопки или точки, и все. Пусть сами зачищают квадрат за квадратом». «Ну да». Абсолютно спокойно произнес Георгиевич. «Я тоже про трущобы думал. Потом соберемся, я вам подкину пару идей. «Вот», — ткнул я в него пальцем. «Да и у других ребят наверняка тоже идеи будут». «Блядь, мужики, там же тридцать тысяч человек и укасов, возмутился Игорь. «Вы их что, всех под корень хотите?» «Ну, не всех», — уклончиво ответил я. «Но решать с ними точно нужно. Все там», — я почему-то ткнул пальцем в пол, — «хотят жить и работать спокойно». «А как же бандиты?» «Шун этот ваш, Хас и другие братки. Они же рэкетиры!» — хитро прищурился Игорь. «Я бы вот точно не хотел бы отдавать часть своих честно заработанных денег э, каким-то бандитам. Хватит, насмотрелся на таких уродов в 90-х у нас. Хорошо, что сейчас многие из них в земле лежат. С этим пока сложнее», — вздохнул я. «Но, думаю, и там дойдет до того, что их либо перестреляют, либо пересажают. Те, кто будет поумнее, просто в легальный бизнес уйдут». Мы же накачали информации наших, как ты говоришь, бандитов. И Хас, и Шун, и многих пацаны понимают, что все это так долго длиться не будет, что рано или поздно наступит конец. Тот же Хас сейчас, например, активно вкладывается в легальный бизнес. Шун, опять же, с нашей подачей, дает деньги бизнесменам на развитие раскрутку. «Кстати говоря, Шун нам на завод почти миллион куд дал», сказал Георгич. «Да он со своими братками теперь вообще наш должник по жизни», снова сказал Игорь. «Да ну и пусть!» — согласился я. «У нас есть подушка. Есть те, кто готов нажимать спусковой крючок. Пока, слава богу, до этого не доходило. А потом посмотрим, что будет через несколько лет. У нас-то бандиты сколько пробыли? Я имею в виду в том виде, в котором мы их всех помним по девяностым годам». «Сколько?» — спросил Апрель. «Ну, если грубо, то с 87 седьмого до конца 90-х, То есть чуть больше десяти лет. И все. Думаю, так же будет там». Проституция останется, конечно, наркота частично, правда, с ней из наших бандитов никто не связывается. Контрабанда, а вот рэкет, похищения и заказные убийства точно уйдут в небытие. Откровенного криминала, когда каждый юноша хотел стать бандитом, потому что нет работы, такого не будет. Там экономика знаете какая? Я потряс кулаком в воздухе. Рабочих мест полно, иди, работай. Поэтому и нужно избавляться в первую очередь от тех, то привык жить криминалом, откровенным криминалом, убивать, грабить, стрелять и все остальное. И первые на очереди трущобы. Туда, молять, даже местные полицейские не суются. Не только ночью, но и днем. Там пипец контингент. Ножом пырнут и глазом не моргнут. Разберемся. Остальные тоже притихнут. Тут подскажем, там подскажем. С нашими-то братками на земле решили вопрос. Не со всеми, конечно, но, повторюсь, откровенного криминала, как в 90-х, уже не было. Вы же сами все видели. Сидящие со мной за столом мужики синхронно кивнули головами.